а ты точно сумеешь вытворить всех мракобесов из нашего континиума слово космодесантника я вообще не понимаю какого черта они за нами еще наблюдают но будь уверена сейчас их здесь нет они сидят у себя дома здесь только киберы ноль камеры и средства связи мы засекем и уничтожим все ноль камеры потом все нуль переедатчики и нуль ретрансляторы. Тогда драконы не смогут сюда попасть. Ну, если захотят, смогут. Но мы ясно дадим понять наше отношение к этим визитам. Они сами не полезут. «Ты мрака не знаешь», — обижается Шила. «Он полезет». «А зачем?» «Откуда я знаю?» «Но он полезет». «Он полезет только в том случае, если не поверил в наш спектакль». «Ты мрака не знаешь», — Зло повторяет Шейла. Полезет, получит по рогам. Как? И на самом деле как? Здесь совсем недавно вели терраформирование, а Шаллах климатикой управляла. Знаешь, какие мощности у этих установок? энергии у нас немерено Мы можем горы двигать. Неужели одного дракона не завалим? Ты слушай. Пока у нас детей нет, драконы ни во что вмешиваться не будут. Если они чего-то и боятся, то это чтобы твои дети таланты всемогущего не унаследовали. Значит, у нас четыре года есть. За четыре года драконам надоест подглядывать, а мы планету в крепость превратим. Ни один дракон не посмеет сунуться. Шейла обдумывает все и шмыгает носом. — Ну что ты, медвежонок, ты домой никогда не вернешься из-за меня. Слезы ручьем из обоих глаз. Я хочу, чтоб ты счастливым был, как я. У -у, у у я тебе жизнь искалечила. Вот когда жалею, что моя жена телепатка. Кто тебе сказал, что искалечила? Медвежонок, посмотри на меня. Судьбу каждый выбирает сам. Это родители не выбирают. Перестань выделять соленую жидкость. Пикник у нас или не пикник? я сейчас — шмыгает носом Шейла. Расстилает на песке карту вместо скатерти. Выгружает провизию. Заглядываю в корзину. «Ух ты! Это на всякий случай!» — объясняет Шейла. «Вдруг флайер сломается. да Домой придется пешком шлепать. В тайге надо быть ко всему готовым». «Удивительная у меня жена — таежница. То, что для меня строка устава — параграф учебника по выживанию». Для нее просто жизнь».